Во всех странах, где они росли, только Россию они чли своей родиной. Духовное воспитание их шло на русской литературе, тем более любимой, что на ней и обрывалась их родина, что первичная физическая родина не стояла за ней. Современное печатное слово было доступно им гораздо шире и объемнее, чем нам, но именно советские издания до них доходили мало, и этот изъян они чувствовали всего острее. Им казалось, что именно поэтому они не могут понять главного, самого высокого и прекрасного Советской России. А то, что доходит до них, есть искажение, ложь, неполнота. Представления о нашей подлинной жизни у них были самые бледные, но тоска по родине такая, что если бы в 41 первом году их кликнули, они бы все повалили в Красную Армию и слаще даже для того, чтобы умереть, чем выжить.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 Прошу послать меня куда угодно, лишь бы там была советская власть и солнце. советские то власти нам не грозило лишиться. Грозило лишиться солнца. Никому не хотелось в крайнее Заполярье, на цингу, на дистрофию. И особенно почему-то цвела в камерах легенда об Алтае. Те редкие, кто когда-то там был, особенно кто там и не был, навевали камерником певучие сны. Что за страна Алтай?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 кто каркал, что никогда за четверть столетия амнистии политическим не было и никогда не будет. Какой-нибудь камерный знаток из стукачей еще выпрыгивал в ответ. Да, в 1927 году, к десятилетию октября, все тюрьмы были пустые, на них белые флаги висели. Это потрясающее видение белых флагов на тюрьмах. Почему белых? Особенно поражало сердца. Сборник от тюрем к воспитательным учреждениям дает, страница 396, такую цифру. В амнистию 1927 года было амнистировано 7,3% заключенных. Этому поверить можно. Жидковато для десятилетия. Из политических освобождали женщин с детьми до тех, кому несколько месяцев осталось. В Верхнеуральском изоляторе, например, из 200 содержавшихся освободили дюжину –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 Вот, говорят, в Англии, даже в годовщины коронации, то есть каждый год амнистируют. Была амнистия многим политическим и в день трехсотлетия Романовых. Так неужели ж теперь, одержав победу масштаба века и даже больше, чем века, сталинское правительство будет так мелочно, мстительно, будет памятливо на каждое ступы и оскользь каждого маленького своего подданного? Простая истина —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 Полтавская победа была несчастьем для России. Она потянула за собой два столетия великих напряжений, разорений, несвободы и новых и новых войн. Полтавское поражение было спасительно для шведов. Потеряв охоту воевать, шведы стали самым процветающим и свободным народом в Европе. Может быть, только в 20 веке, если верить рассказам, застоявшаяся их сытость привела к моральной изжоге.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 К сколько-нибудь кратной годовщине октября, к ленинским годовщинам и к Дням Победы, ко Дню Красной Армии или Дню Парижской Коммуны, к каждой новой сессии в ЦИК, к закончанию каждой пятилетки, к каждому пленному Верховного Суда, к чему только не приурочивало арестантское воображение это ожидаемое несшествие ангела освобождения. И чем дичей были арестанты,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 Искали следов и записей об амнистии. И вдруг в знаменитом фиолетовом выходном вестибюле Бутырской бани мы в начале июля прочли громадное пророчество мылом по фиолетовой поливанной плитке, гораздо выше человеческой головы, становились, значит, друг другу на плечи, чтоб только дольше не стерли. Ура! 17 июля амнистия! Сколько уж у нас было ликования...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 Ты можешь искренне не верить этому, не разрешать себе верить. Ты можешь отбиваться насмешками, но пылающие клещи, горячее которых нет на земле, вдруг да обомнут, вдруг да обомнут твою душу, а если правда? Собрали нас человек двадцать из разных камер и повели сначала в баню. На каждом жизненном изломе арестант прежде всего должен пройти баню.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 И ничего в жизни не видел я более близкого к Божьему раю, чем этот бутырский садик, переход по асфальтовым дорожкам, которого никогда не занимал больше тридцати секунд. Еще один подобный садик, только поменьше, но зато интимнее. Я много лет спустя уже экскурсантом видел в Трубецком бастионе Петропавловке. Экскурсанты охали от мрачности коридоров и камер. Я же подумал, что, имеет такой прогулочный садик,